Издательство Эксмо. Сара Джио. Из Лондона с любовью. В конце концов, мы все превратимся в рассказы. Маргарет Эдвуд. Письмо автора. Независимо от того, читаете ли вы это в том же году, когда я пишу, в 2020-м, или спустя долгое время после публикации этих страниц, или даже после того, как меня уже не будет в живых, в этом прелесть книг, они живут долго. Я должна рассказать кое-что, прежде чем вы откроете первую страницу. За годы писательства, а это моя одиннадцатая книга, я пришла к пониманию того, что книга для автора всё равно, что ребёнок для матери. У меня трое сыновей, которым в данный момент 14, 12 и 10 лет. Когда они были младенцами, мне в голову не приходило оставить их с няней, не проинструктировав её. «Он любит груши», — говорила я няне, — или Ему становится немного грустно перед сном, поэтому, пожалуйста, почитайте ему сказку. Теперь для меня не менее странно держать эту книгу в руках, ни капельки не беспокоясь о ней. В 1992 году я была неуклюжим 14-летним подростком. Брекеты, мальчики, средняя школа, страдания из-за неудачной стрижки и, возможно, даже ужасной химической завивки. В том же году я превратилась из заядлой читательницы в страстную любительницу книг. Каким-то образом я открыла для себя замечательную ирландскую писательницу Мэйф Бинчи и решила прочитать все ее книги, какие только отыщу. Пока я плыла по бурной реке юности, ее уютные истории — были столь необходимы мне спасательной шлюпкой. Потом я поклялась, что если когда-нибудь напишу книгу и даже придумаю, как ее опубликовать, то попытаюсь создать для читателей их собственные уютные уголки. Это я и старалась делать во всех своих книгах, включая «Из Лондона с любовью». На полпути к завершению романа произошло нечто совершенно неожиданное. Привычная жизнь перевернулась с ног на голову из-за пандемии COVID-19. Я боролась с болезнью больше месяца. Школы, где учились мои мальчики, закрылись, и всё странно со скрежетом затормозилось. Но именно тогда незавершённый роман стал уютным маленьким мирком, в котором я так отчаянно нуждалась. В конце долгого писательского дня когда нужно было выгуливать собак и кормить детей, я ловила себя на мысли, что хочу еще немного задержаться на этих утешительных страницах. В моменты неуверенности я вспоминала лучшие времена и лучшие места. Тот вечер в 2016 году, когда мой нынешний муж сделал мне предложение в самом очаровательном месте Нотинг-Хилл. Если вы также обожаете фильм «Реальная любовь, как я», то точно знаете, о чём я говорю. Моими декорациями тоже был Лондон. Некоторые места, упомянутые в книге, конечно, вымышлены, но многие из них я открыла во время двух исследовательских поездок. Однажды мне посчастливилось получить приглашение на ужин в легендарный Королевский автомобильный клуб ставший местом действия двух эпизодов книги. Должна сказать, что Королевский автомобильный клуб именно такой шикарный и знаменитый, как вы себе представляете. Я бережно храню память о том вечере. И теперь я вручаю свое дитя вам. Я заставляю себя отойти в сторону. Хотя, вероятно, могла бы продолжать и продолжать. Из Лондона с любовью и его многочисленные персонажи теперь в вашем распоряжении. Надеюсь, что вы возьмете его с собой в поездку, даже в Лондон, или просто прочтете, не покидая домашнего уюта. Где бы вы ни были и куда бы вас ни привела жизнь, я надеюсь, что чтение этой книги принесет вам такое же утешение, как и мне, когда я ее писала. с любовью SĀRA